«Очаровательная леди Лавиния и была тем, кто нас и предал!» — вырвалась у меня. «Она...» — граф поднял руку. «Я все знаю, дитя. Алькот имел основательную возможность покаяться в своих грехах». У Ракотча вырвался грубый смешок. «Да и Аластер успел много что-то сказать нам, хоть и был в конце не вполне четким. Не так ли, Миро?» Граф неприятно улыбнулся. Но мы можем поговорить об этом попозже. Сегодня у нас для этого недостаточно времени. Он поднял письмо. Сейчас, когда выяснено происхождение Гвиндалин, будет не очень сложно убедить её родителей дать нам немного своей крови. Я надеюсь, что вы точно следовали моим указаниям. Гидеон кивнул. Его лицо стало бледным и напряжённым, и он избегал смотреть на меня. До сих пор всё происходило именно так, как мы и предусматривали. Вася как в случае в гробом виде. Операция Чёрный турмалин, сапфир состоится ещё сегодня. Если часы там на стене идут верно, то через несколько минут я вернусь в 2011 год, а там уже всё готово для посещения Люси и Пауля. Совершенно верно, довольно сказал граф. Вынул из кармана своего сюртука конверт и протянул его Гедеону. Здесь я грубо объяснил свой план. Никто из моих родителей в будущем не должен прийти к идее пойти против моей воли. Он подошёл к камину и какое-то время упорно смотрел на огонь. Его глаза на дарлином носом сверкали, и казалось, что всё помещение вдруг наполнилось его присутствием. Он поднял руки. Ещё сегодня исполнится все предсказания. Ещё сегодня человечество получит лекарство с неизвестным до сих пор силой действия, воскликнул он. Он сделал маленькую паузу и посмотрел на нас, как будто ожидал от нас аплодисментов. Я кратко прикинула, не произвести ли восхищенное «Бо! Здорово!» Но оценила свои артистические способности на данный момент не слишком высоко. Гидеон тоже молча смотрел на него. А Ракучи даже хотела новости в данный торжественный момент сделать легкую отрыжку. Граф сердито-щелканным языком. «Итак, — растягиваясь слова, — произнес он, — Я так думаю, что этим всё сказано. Он подошёл ко мне и положил руку мне на плечо. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не сбросить её как тарантула. А мы вдвоём, прекрасное дитя, найдём, чем заняться. Не так ли, обратился он ко мне своим масляным тоном. Ты, наверняка, понимаешь, что будешь составлять мне компанию несколько дольше, чем юный Гедеон.